Я покидала травмпункт и чувствовала себя солдатом, который, отвоевав в окопах на передовой, устроился на чистое хлебное место при штабе. Поскольку в дальнейшем повествовании и в профессиональной жизни я не собираюсь возвращаться на первое место службы, то, забегая вперед, расскажу, как обстоят дела в травмпункте. Наташа вышла замуж за Вовку. Да-да. Роман закрутился, все отделение с азартом наблюдало. На перевязке Вовка приковыливал с букетами цветов, первые из которых летели в окно, следующие в корзину, а через десять дней оказались в вазе на столе. Движимый раскаянием, Вовка стащил со стройки материалы, пригнал дружков, и они сделали ремонт в запущенных до безобразия помещениях травмпункта, Тут уж все сотрудники встали на его сторону и поднажали на девушку. Новый линолеум, выкрашенные двери, чистые стены — что это, если не любовь? Александра Ивановича уволили, когда он окончательно перестал выходить из дремы на рабочем месте, в том числе и в туалет. Петя Караченцев бросил пить, стал заведующим и увлекся наглядной агитацией. Развесил по стенам коридоров стенды, методы фиксации костных отломков и рваные раны мирного времени. Сидевших в очереди больных прошибал холодный пот от этих фото и рисунков. Ваня не уволился и на учениях в фирме, специализирующейся на охране медучреждений, делился опытом, как распознать степень агрессивности пьяных пациентов. Юля Александровна. Хвастался он, когда я пришла навестить бывших коллег. Думаю, брошюру на эту тему написать, учебное пособие. Я совершенно искренне ответила, что будь моя воля, я бы такую брошюру многотысячным тиражом издала. В течение недели утром и вечером я приходила к Сержу. Делала рею уколы антибиотиков и перевязки. После трех тяжелых суток пес начал поправляться. В глазах, наполовину скрытых мохнатой челкой, появился осмысленный блеск. Причиной своих бед Рэй считал тугую повязку, спеленавшую его туловище, и упорно стремился содрать ее, мешал жесткий картонный воротник, вроде того, что в костюме Пьеро. Серж надел этот воротник, как только Рэй сумел дотянуться до бинтов. Мое появление Рэй по-прежнему встречало рычанием, но Серж уверял, что пес относится ко мне замечательно и в качестве доказательства показывал на хвост обрубок. Черный бугорок действительно подрагивал, что можно было принять за дружелюбное виляние хвостов. Рычание, по словам Сержа, скорее привычка, чем демонстрацию угрозы. Хотелось так думать. Нет, в самом деле хотелось. Говорю без всякой иронии. У меня неправильное, непрофессиональное отношение к больным. В нем слишком много материнского. Видно, нереализованные комплексы дают себя знать. Я, конечно, скрываю свои теплые чувства, но они простираются даже на лохматых и клыкастых пациентов. Усыпить пса, в смысле дать снотворное, нам пришлось только один раз, когда снимали швы. Процедура была длительной, тонкой, и я опасалась, что пациент откусит мне пальцы. Теперь Рэй мог зализывать раны сколько угодно. Его освободили от ненавистного картонного воротника и бинтов. Серж рассказал, что такой же воротник Рэй щенком носил после купирования ушей. Оказывается, от природы у резиншнауцеров большие лопухами уши. Но по законам собачьего экстерьера они должны быть маленькими и треугольными и жестко стоять над головой. Поэтому собакам уши отрезают, надевают воротник, чтобы щенок не мог дотянуться до повязки. Далее изуродованные уши приклеивают пластырем к специальным пластинкам, добиваясь стоячести. У рея было веселое детство, заметила я. Сначала хвоста лишили, потом уши оттяпали», — Серж согласно кивнул. «Жалею, что послушался инструкторов и ветеринаров в клубе. Подозреваю, что они просто хотели заработать деньги на операции. Я слишком поздно узнал, что международные стандарты уже изменены. Общество защиты животных добились, чтобы собак не уродовали. Да и в выставках мы не собирались участвовать» но, понимаете, когда у тебя есть дорогое существо, ослушаться специалистов боязненно. Между прочим, с тех пор я с большим недоверием отношусь к ветеринарам и рад, что мою собаку лечил людный врач. Простите, я не так сказал, но вы поняли, врач людей. Я почти привыкла к манере Сержа коверкать родной язык. Не стала добавлять горечи и говорить что на ушных раковинах находится много биологически активных точек. Недаром рефлексотерапевты любят загонять иголки именно в уши. Рэй пытался становиться на ноги, и у него получалось, если приваливался здоровым боком к стене. Но сделать шаг не мог. Обе раненые ноги подворачивались, и собака падала. Она скулила от боли и злости, Снова пыталась встать, Серж помогал, но как только отходил, Рэй падал. Начинал лихорадочно лизать розовый рубец на боку, покусывать ноги, очевидно, они онемели. Когда Рэй, глядя на меня и Сержа щенячим фальцетом, так не вязавшимся с его внушительной фигурой, требовательно и жалобно тявкал, сделайте же что-нибудь, у меня переворачивалось сердце и сжималось горло. Собачье млая было столько несокрушимой веры в могущество человека, обиды на то, что мы это могущество не хотим использовать, и просто слезного вопля «помогите». Будь на месте Рея человек, я бы дала ему костыли и научила на них ходить. Обезножившему фатально предложила бы инвалидную коляску. Но что я могла сделать для собаки? Как-то ночью... Когда я раздумывала о судьбе четырехногого пациента, мне пришла в голову мысль сделать для него помощи. На следующий день я объяснила Сержу идею. Пропускаем за передними и перед задними лапами собаки большое полотенце, становимся по бокам, концы полотенец берем в руки и слегка приподнимаем Рэя, уменьшая таким образом нагрузку на ноги, Вначале собаке решительно не понравились наши действия. Рэй недовольно лаял на Сержа, а, повернув голову ко мне, рычал и скалился. Но мы стояли на своем. «Вперед! Шагай! Рэй, двигайся! Иди!» Сорок минут мучений, и собака зацокала кончиками когтей по паркету, верно переставляя ноги. Но как только мы убрали подпруги, рухнула на пол и снова бередящую душу тявканье. Я хочу ходить, бегать, сделайте же что-нибудь. Два следующих дня мы учили собаку ходить на доморощенном тренажере, но эффект был тот же. Самостоятельно пес не передвигался. Дальнейшее мое участие в судьбе Рэя смысла не имело. Я ничего не могла для него сделать. Присела рядом, погладила мохнатую голову. «Держись, чемпион!» Легко сказать «держись». Кому он нужен, беспомощный инвалид? За человеком, прикованным к постели, ухаживать ой как нелегко. А тут собака молодая. Взять его к себе и десять лет за ним подстилки выносить — хорошенькая перспектива. Осланяться вечерами по квартире, изнывать от скуки и крахмалить белье, до бумажного хруста привлекательнее. Чего проще — обсудить будущее собаки с ее хозяином. Но все, что проще, — это не к Сержу. Мы общаемся почти десять дней. Несколько раз вступали в болезненный физический контакт, бились лбами, оперируя собаку и таская ее на полотенцах. Но мы так же далеки друг от друга, как и в тот день, когда я испугалась Рэя. Говорим только о собаке, о ее болезни, уходе за ней, но между нами нет контакта, который всегда так легко возникает между врачом и родственником пациента. Вряд ли существуют вообще люди, с которыми Серж быстро сойдется. Ну, может быть, какой-нибудь английский лорд будет приближен для тренировки снобизма. Несмотря на свое среднее арифметическое лицо, Серж легко демонстрирует, что он, где не замухрышка, а белая кость и голубая кровь. После каждого визита, людного врача для дорогой собачки, у меня было ощущение, что следом придет маникюрша и раболепно склонится над его ногтями, полируя их бархатками. А затем он отправится играть в гольф. Не знаю, где в заснеженной Москве Серж находит лужайки, но клюшки для гольфа я у него видела.